Раньше. Лотца. 17 ноября, более одного года назад. Джервис бэй Новый Южный Уэльс. Весь рабочий день Лотце пришлось провозиться с делом бывшего заключенного, который попытался взорвать автомобиль любовника своей жены с помощью самодельной бомбы. Уже стемнело, и она по-прежнему носила форму когда оставила свой служебный Холден Коммадор на стоянке возле Пага. Лотца приехала, чтобы забрать видеозапись. Рапс оставалась в Сиднее, поэтому бармен отдал ей жесткий диск с записью камеры наблюдения, расположенный перед входом в паго. Он там есть, заверил бармен. Вы сможете увидеть его татуировку, когда он повернет голову. Маленькая калибри сбоку на шее. Она поблагодарила бармена, вернулась к служебному автомобилю и поехала к дому Крессио Смитов на Бонни-Ривер. Дом был погружен в темноту, не считая тусклого света в верхнем окне. Ни яхты, ни трейлера на причале. Большой гараж был открыт и совершенно пуст. Лодца выключила зажигание и некоторое время смотрела на дом. Ветер дул еще сильнее, чем утром. Она потянулась за посылкой, которую забрала из паго вчера вечером. Когда она вышла из машины, то заметила тень, двигавшуюся за освещенным окном в соседнем доме. Шевельнулась занавеска. Кто-то наблюдал за происходящим снаружи. Она подошла к парадной двери дома Крэссвилл Смитов. Дверь была сделана из массивного деревянного блока с резным рисунком в манере живописи аборигенов. Сбоку находилась толстая стеклянная панель. Когда лодца потянулась к дверному звонку, замигал световой сигнал датчика движения. Внутри раздался мелодичный звон, но никто не отозвался. Казалось, что дом пуст. Она снова нажала кнопку звонка и прислушалась. Нет ответа. Попробовала еще раз и ничего». Должно быть, свет наверху случайно остался включенным, когда супруги ушли. Но когда Лоца повернулась, собираясь уходить, на границе периферийного зрения она уловила какое-то быстрое движение в доме. Ее пульс участился. Она приставила козырек ладони к стеклянной панели и заглянула внутрь. Темно, ничего не видно. Она подумала, не стоит ли включить фонарик, прикрепленный к форменному поясному ремню, но решила воздержаться. Это не было местом преступления. Помимо своей интуиции, у нее не было причин вторгаться в дом, но она чувствовала шепоток беспокойства, когда вглядывалась в тени. Она была уверена, что видела какое-то движение. Лотца немного подождала, потом снова позвонила, никто не откликнулся. Она больше ничего не могла сделать. Завтра она вернется с посылкой Потому что теперь ей действительно хотелось посмотреть, что находится внутри. Она собиралась находиться поблизости и наблюдать, пока Элли не откроет пакет. Лотца пошла назад по дорожке, когда в освещенном окне соседнего дома снова появился женский силуэт. Она остановилась и подняла голову. Сухие эвкалиптовые листья шуршали и шелестели под налетавшими порывами ветра. Тихо ухнула сова. Женщина отдернула занавеску, распахнула окно и высунулась наружу. — Вы ищете кресло Смитов? — крикнула она лодце. Судя по голосу, это была пожилая женщина, но лодце не могла разглядеть черты ее лица. — Должно быть новый жилец, — подумала она. Насколько ей было известно, хозяева пользовались этим домом только в разгар летних отпусков. — Вы знаете, где они? — обратилась она к женщине. Сегодня рано утром они отправились на рыбалку, уплыли на яхте. Жена вернулась одна, прошла коротким путем от реки. Она там, в доме, то есть жена. лодца оглянулась на дом и нахмурилась. Она внимательно посмотрела на освещенное окно наверху. Вы уверены? Я видела, как она вошла в дом сразу после наступления темноты. Она выглядела странно. Что вы имеете в виду? Она спотыкалась, когда бродила вокруг своей студии и опрокинула мусорное ведро. Металлическая крышка лязгнула, поэтому я выглянула из окна. Подумала, что опоссум вернулся. Когда я включила свет, она вздрогнула и спряталась за студией. Я выключила свет и стала смотреть в темноте, потому что ее поведение показалось мне странным. Она прошла через сад и вошла в дом через раздвижную стеклянную дверь. Эта дверь до сих пор открыта. Ее можно видеть из другого моего окна. Какая любопытная женщина. Значит, она там одна? Насколько мне известно, я не видела ее мужа с самого утра. Автомобилей и яхты тоже нет. Лотца стояла на месте, разрываясь между сигналами своей интуиции и профессиональными обязанностями. Ей было нужно прикрыть свою задницу, если она войдет в чужой дом без приглашения. Вы беспокоитесь, что у нее могут быть какие-то неприятности? крикнула она соседке. Если женщина скажет, что она опасается за благополучие Элли, это даст лоци более вескую причину для того, чтобы выйти в сад через открытый гараж и обойти вокруг дома. Муж бьет ее. Сердце лодци учащенно забилось. «Что?» «Я видела это через нижнее окно между их кухней и гостиной. Однажды я видела, как он ударил ее и попытался задушить. А вчера вечером я слышала крики». «Вчера вечером? В какое время?» «Думаю, около семи вечера». «После того, как они вернулись с пляжа, мне следовало что-то предпринять». «Но что? Вы не позвонили в полицию и не сообщили об этом?» «Это не мое дело, тут каждый сам по себе». Лотца тихо выругалась. «Значит, вы думаете, что она там и может находиться в опасности?» «Может быть, что-то странное там творится». «Спасибо». Лотца вошла в гараж и вышла из боковой двери на темную лужайку. Стеклянная раздвижная дверь дома в самом деле была открыта. До нее донеслись звуки. Шорох листьев, потом треск ветки, за которым последовала шумная возня в кустах на пустом участке с другой стороны лужайки. Ее сердце гулко забилось в груди. Лотца тихо опустилась на корточки и положила пакет на траву рядом с собой. Напряженно вглядываясь в тени на пустующем участке, она расстегнула кобуру, обеспечив свободный доступ к полуавтоматическому Глоку-22 калибра 40, висевшему у нее на бедре потом отстегнула фонарик, включила его и посветила в кусты. Внезапный прилив адреналина заставил ее подпрыгнуть на месте, когда луч фонарика высветил два горящих глаза. Чертов опоссум! Лотца перевела дыхание и посветила фонариком в другие места. В нижней части лужайки за деревьями и маленьким причалом протекала темная река с блестящим осколком луны. Тонкие волоски, зашевелились у нее на шее. Это место казалось дурным и зловещим. Она оставила пакет у двери гаража и пересекла лужайку. Подойдя к открытой стеклянной двери и держа руку рядом с рукоятью пистолета, она позвала. «Эй, есть кто дома?» Тишина. Лотца вошла в гостиную мелким шагом, поводя лучом фонарика из стороны в сторону. «Есть кто дома?» Элли Крассел Смит, вы здесь? Это старший констебль Лорел Бьянки из полиции Джервис Бэй. У меня есть посылка для вас. Снаружи в густом кустарнике внезапно раздался громкий треск. Что-то слишком большое для опоссума. Лодца поспешно вышла наружу и посветила в кусты. На другой стороне пустого участка хлопнула автомобильная дверца, но сам автомобиль оставался невидимым за густой растительностью. Включился двигатель. Покрышки прошуршали по гравию, и автомобиль умчался в ночь. Лотца вернулась в дом, на этот раз неторопливо и целенаправленно. С помощью фонарика она нашла электрический выключатель и включила свет. Внутри все было белым и выглядело необычно стерильным. Один пустой бокал на кофейном столике. Лодца прошла через гостиную на кухню, и увидела на полу разбитый бокал, красные потеки на борту кухонного шкафчика. Элли! Она направилась к лестнице. На нижней ступеньке собралась лужица крови. Лотца провела лучом фонарика по лестнице. Везде потеки и брызги, похожие на кровь. Она быстро пошла наверх, направляясь к двери, за которой горел свет. Элли! Крикнула она, входя в комнату. Лотца застыла. Мешанина окровавленных белых простыней на кровати, пустая винная бутылка, опрокинутая на ночной тумбочке, женская одежда, разбросанная по полу возле двух чемоданов, выглядевших так, словно их выпотрошили изнутри. Кровавый след ввел в ванную комнату. Лотца рванулась вперед. Обнаженная Элли с закрытыми глазами неподвижно лежала на кафеле. Ее кожа имела бледно-голубой трупный оттенок. Под головой натекла лужица крови из открытой раны на лбу. Рядом с протянутой рукой валялась баночка с таблетками, рассыпавшимися на полу. Мобильный телефон с треснувшим экраном был втиснут в щель за унитазом. Лотца быстро наклонилась к Элли. При этом она увидела надпись на баночке с таблетками, выведенную жирным черным шрифтом. Препарат строгого учета. Гипнодорм. Она проверила пульс и включила служебную рацию, прикрепленную к плечу.